Госпожа де Марвиль ответил на это льстивое замечание молчаливым кивком. «Сударыня», — заговорил фразье, поощренный этим кивком, — «я был стряпчем в мансе, все мое будущее изиждилось на этой должности, так как я приторговал контору господина Левру, которую вы, вероятно, знали». Госпожа де Марвиль снова кивнула, накопив тысяч десять франков и взяв некую талику в долг я расстался с конторой дероша одного из самых талантливых парижских адвокатов у которого я шесть лет проработал старшим клерком но я имел несчастье прогневить манского прокурора господина оливье вине так точно сударыня сына главного прокурора он ухаживал за одной дамой ухаживал он «За госпожой Ватинель!» «А-а-а! За госпожой ватинель а, -а, -а за госпожой ватинель. «Она была очень хороша с собой, мы с ней одних лет!» «Ко мне она относилась весьма благосклонно, инда и рая!» — продолжал Фрезье. «Инда и рая, отсюда и не милость!» «Я трудился как вол, хотел расплатиться с друзьями и вступить в законный брак». Мне нужны были клиенты, я стал упорно их разыскивать, и вскоре один вел больше дел, чем все мои коллеги вместе взятые. Но вот на меня и ополчились манские стряпчие, нотариусы и даже судебные пристава. Ко мне стали придираться. Вы сами, сударыны, знаете, что в нашей ужасной профессии погубить человека ничего не стоит. Меня уличили в том, что в одном и том же процессе я вел дело обеих сторон. Это, конечно, немного легкомысленно, но в Париже в известных случаях это допускается, там адвокатское братья смотрят на такие дела сквозь пальцы. В Манте это не принято. Господин Буйонне, которому я уже раз оказал такую же небольшую услугу, выдал меня подстрекаемый коллегами и под нажимом прокурора. Вы видите, я ничего от вас не утаил. Поднялся отчаянный шум. Меня очернили, ославили мошенником, изобразили каким-то маратом, вынудили продать контору. Я потерял все. Я уехал в Париж, где попытался открыть контору в качестве частного присяжного поверенного, но пошатнувшееся здоровье не давало мне возможности работать больше двух часов в сутки. Сейчас у меня осталось только одно желание и весьма скромное. Наступит день когда вы станете женой министра юстиции, а может статься премьер-министра. А я человек неимущий, немощный, и стремлюсь только к одному — получить местечко и спокойно дожить свои дни. Местечко самое незавидное, так только бы, чтоб существовать. Мне хочется получить должность мирового судьи в Париж. Для вас и для господина председателя суда добиться моего назначения ничего не стоит, ведь теперешний министр юстиции так вас опасается, что, конечно, рад будет вас задобрить. «Я еще не кончил, сударыня», — прибавил Фразе, заметив нетерпеливый жест госпожи де Марвиль, который, по-видимому, собирался что-то сказать. «У меня есть друг, он лечит того самого старика» от которого господин председатель суда мог бы получить наследство. Вот я и подошел к сути дела. Этот врач, в содействии которого мы нуждаемся, в том же положении, что и я. Он даровит, но незадачлив. От него-то я и узнал, что могут пострадать ваши интересы. Ведь возможно, что все уже кончено что пока я с вами беседую, уже составлено завещание, согласно которому господин председатель лишится наследства. Мой друг хотел бы получить место главного врача где-нибудь в больнице или в казенных учебных заведениях. Словом, вы понимаете, ему нужна должность в Париже, соответствующая моей. Вы простите, что я коснулся таких щекотливых вопросов, но между нами не должно быть ничего недоговоренного. Этот врач... К уже же очень уважаемый, знающий человек, он спас господина Пильеро, которому ваш зять Виконт Попино приходится внучатым племянником. Итак, если вы будете столь добры и обещаете мне эти два места, должность судьи для меня и медицинскую синекуру для моего друга, я берусь вручить вам наследство почти полностью.